Глава 26. Алистер как в воду глядел. Помню об обещании, данном префекту, Киравей весь день провела в доме госпожи Лизаветы. Она уже настроилась завтра покинуть город, ведь суд прошёл, и её здесь больше ничего не держит, кроме завораживающих глаз одного алхимика. Но за обедом выяснилось, что покинуть город без дорожной грамоты леди Ларетта не может. Вы уж простите пробасил префект, разводя руками. Но грамоту эту выдать я вам не могу. Это ещё почему? Насторожилась и намерянка. Печать магическая сломалась. А починить? Такие вещи не чинятся, вставила Лизавета. — Придётся новую отливать. А долго? Супруги переглянулись. Дня три 4 может быть, пять, как повезёт. Там сложный сплав, да ещё многоуровневое наложение заклинаний. Такие вещи быстро не делаются. Кира обречённо вздохнула. Ещё пять дней в этом городе. пять дней рядом с Марселем. Можно ли придумать более жестокую пытку? Она бы уже давно сказала о своих чувствах, но здесь не принято, чтобы девушка делала первый шаг. Такое любят и практикуют только драконы, а вот обычного мужчину излишняя активность может оттолкнуть, а ещё для всех она леди Лоретта, помолвленная с другим. Но даже не это самое важное. Кира всё чаще стала ловить на себе нежные взгляды алхимика. Он радовался её обществу, не скрывал этого и даже ненавязчиво ухаживал. Ей было горько, что приходится его обманывать. Он ведь думает, что ухаживает за леди Лареттой. Кира не хотела продолжать этот фарс, но и правду сказать не могла, а ещё вампир стал слишком настойчив, сопровождая Киру везде, где позволяли приличия. Теперь, когда их больше не связывал договор, и намерянка начала опасаться, что его настойчивость принесёт ей беду, а вдруг князь обидится, что она не отвечает на его ухаживание, и из вредности выдаст её тайну. Не переживайте, Лиди Ларетта улыбнулась хозяйка города по своему трактуя тяжёлый вздох. Мы будем рады видеть вас в гостях. Пять дней это не так уж много, если провести их в хорошей компании. Кира с трудом ответила на эту улыбку. Поздно вечером она вернулась в гостиничный номер, а утром проснулась в своей кровати в доме Рильон. С минуту лежала, уставившись в потолок, затем сердито воскликнула: Это уже не смешно. Что здесь происходит? Вот и я хочу это знать. Ворчливо отозвалась Джинни дымком вылетая из кулона. Девушки переглянулись. Пора разобраться. Кира решительно поднялась. Профессор на кухне был не один. Марсель спокойно завтракал и ничуть не удивился появлению Ларетты, впрочем, как и его гость. Князь Алистер отвесил хмурой девице поклоны и вернулся к созерцанию эльфийской воды в хрустальном бокале. Кто-нибудь объяснит, что происходит? Кира обвела мужчин тоскливым взглядом. Лорд Алистер, что поведает ваш маячок? Джайна на скорую руку накрыла на стол, зная, что с утра хозяйка голодная и очень злая. Вампир сделал неторопливый глоток и сказал: «Все очень странно. Если верить маячку, то вы не ходили во сне". "Нет?" Кира изумленно уставилась на него. "А как я тогда здесь оказалась?" Вероятно, с помощью пространственной магии маячок погас у вас в номере и вновь вспыхнул здесь. Это случилось через минуту после полуночи. Ничего не понимаю. Дорогая Ларета, отозвался Марсель, может быть, вы латентный пространственный маг? Тогда ваш перенос можно объяснить тем, что во время сна силы проявляются и ваше подсознание само создаёт портал в мой дом. Ерунда, отрезал князь Если бы в Леди была хоть капля пространственной магии, она бы работала в департаменте перевозок, а не расследований. Тоже верно. Вряд ли в Академии могли не заметить латентного мага. Все студенты проходят вступительные тесты, на которых выявляют даже скрытые спящие способности, признал профессор. Кира сердито уплетала завтрак, не забывая прислушиваться к разговору, но когда мужчины начали сыпать непонятными терминами, она взорвалась. И что же мне делать? Сменить место жительства? Хором ответили оба. "Да, госпожа", поддержала Джайна. "Попробуйте переехать из гостиницы в другое место, более удобное, приятное. Вдруг этого окажется достаточно". "И куда же мне переехать по-вашему?" проворчала она. Алистер бросил на профессора самодовольный взгляд и озвучил: "Разумеется, в мой особняк". Предупреждая возможные отговорки, он быстро добавил: Обещаю, вашей репутации ничего не грозит. Там есть милый и весьма комфортабельный флигель для высокородных гостей. Соглашайтесь, Ларета, вы ничего не теряете. К тому же, Белинда соскучилась по вас. Кира запихнула в рот последний кусок сливового пудинга, посмотрела в пустую тарелку и махнула рукой. Будь по вашему, лорд Талистер, я не могу уехать из города, пока префект не выдаст мне дорожную грамоту, а у него внезапно сломалась печать. Вчера мне сообщили, что делать новый будут три дня как минимум. Я не могу каждый раз просыпаться в доме профессора, что вызовет сплетни, а мы и так привлекли к себе много внимания. Так что я принимаю ваше предложение. В наступившей тишине из за стола поднялся Марсель. Он оглядел компанию. Ну раз всё утряслось, то, пожалуй, и я вставлю слово. На его губах заиграла загадочная улыбка. У вас весьма занимательный кулончик, леди Ларетта. Как я уже говорил, кто-то хорошо постарался, чтобы приковать к нему джиннию. Но магическая наука не стоит на месте. Все взгляды устремились на него. Заинтересованный Алистера, настороженные Ларетты, обнаждённый Джайны, Джиння даже руки прижала к груди наслаждаясь общим вниманием, Марсель жестом фокусника извлёк из кармана коробочку и ловко открыл. На белом бархате сверкнул алый камень. Девушки ахнули в унисон. Перстень был точной копией перстня самого профессора, только меньше размер. У меня ушли годы на то, чтобы создать артефакт, который дал мне тело, но повторить эксперимент, имея все нужные ингредиенты, дело нескольких часов. Я решила, что такой же артефакт для Джайны сможет взломать её тюрьму. Ведь если у джинни будет физическое тело, она не сможет вернуться в колонн, а значит заклятие аннулируется, заявил довольный Марсель. Прошу, примерьте его. Так вот зачем вы просили меня наполнить рубин моей магией? воскликнула Джайна. Её синие щёки покрылись румянцем. И когда это вы всё успели? удивилась Кира, глядя, как перстень поднимается в воздух и медленно левитирует к джинни. В отличие от обычных людей, я не нуждаюсь во сне, Рилион с улыбкой пожал плечами. Точнее, пока моё тело восстанавливается, лёжа в кровати, я не трачу время зря. Последние события напомнили мне, как много я хочу сделать и как внезапно может закончиться жизнь. «Оно и видно", хмыкнул вампир. И такого гения, тот жалкий блондинчик в зелёных штанишках пытался убрать с дороги. Ему век не расплатиться за свои прегрешения. Пока они говорили, перстень опустился на раскрытую ладонь Джини. Затаив дыхание, Джайна посмотрела на Киру, затем на профессора и вампира. Каждый кивнул, подбадривая её. "Джайна, повторяй за мной. Иди ко мне, моё сердце", подсказал Марсель. "Может быть, немного больно от непривычки". "Иди ко мне, моё сердце", выдохнула Джиня дрожащим голосом. Перстень взвился с её ладоней силой впечатался камнем в грудь синекожей красавицы. Джайна вскрикнула от резкой боли, пронзившей грудную клетку. Перед глазами взорвался красочный фейерверк, в голове зазвучали фанфары. Она покачнулась и поняла, что падает. Сила, позволяющая ей зависать над полом, куда-то исчезла, а тело внезапно стало тяжёлым, неловким и придавило к земле. Алистер Скира едва успели её подхватить. Грешные боги Джайна в ужасе уставилась на две тонкие ровные ножки, обтянутые атласной кожей нежно-голубого оттенка. Ножки дрыгнули и пошевелили пальчиками. "Это что же такое?" Она поднесла к глазам левую руку, на безымянном пальце как у профессора сверкал перстень с рубином. "Получилось?" шепотом воскликнула Кира, а потом уже громче. "Марсель, у вас получилось?" Не помня себя от радости, она подскочила к алхимику и обхватила за шею. Пристала на цепочке и прижалась губами к его щеке, даря благодарный поцелуй. Профессор на миг застыл с но через секунду обхватил девушку за талию и прижался губами к её губам, не давая оттолкнуть его или отвернуться. Поцелуй наполнился страстью. Кира охватил жар. Ей казалось, что вся кровь прилила к губам, чтобы не пропустить ни одной искры удовольствия от этого простого действия. Но выхватившее их безумие продолжалось недолго. Неведомая сила оторвала профессора и девушку друг от друга и разметала по разным углам комнаты. Пока Кира и Марсель пытались прийти в себя и растерянно прятали взгляды, возмущённый вампир заявил: "Леди, если вы решили забыть своего жениха, то почему не со мной?" Кира не успела ответить, раздался треск, девушку кольнуло жаром, и по корсажу её платья растеклось странное опалесцирующее пятно. Ена потянула за горячую цепочку, но вместо колокола Кувшинчика на ней теперь болтался невразумительный оплавленный комок сизого стекла. И Кира и Джайна, не веря своим глазам, уставились на него. Так я и думал, профессор Вау взмахнул руками, забыв, что минуту назад целовался. Мои расчёты оказались верны, Джайна теперь свободна. Бывшая джиння в полной прострации оглядела себя. Она всё ещё сидела на полу и попеременно шевелила то рукой, то ногой, не в силах поверить, что её самая сокровенная мечта внезапно сбылась. Вместе лицо ревнивому вампиру профессор не стал, но сборы в особняк саботировал как мог. У Киры пропадали платочки, шляпные коробки, шпильки, сапожки и даже тёплый плащ. Пока девушки носились по дому, пытаясь собрать багаж, мужчины сверлили друг друга насмешливо подозрительными взглядами. Да, ещё и обменивались издевательски вежливыми подначками. В конце концов, Лоретти это надоело, и она объявила, что едет к вампиру с одним саквояжем и котятами. Остальные вещи заберу позже, заявила она, выходя на порог с сумкой в руках. Если эта ночь пройдёт без эксцессов, К радости Киры, Алистер и его дочь ничего не имели против маленьких мантикор. Нехитрый скарп и намерянки, и котята были загружены в экипаж князя и отправились в Особняк. Джайна по общему решению осталась в доме Марселя, заново учиться ходить, танцевать и совершать простейшие действия без помощи магии. Кира крепко обняла её перед тем, как расстаться. "Госпожа, я взобью вам подушечки", шепнула Джина ей на ухо. "Вот это меня и пугает". Также тихо ответила девушка. Простившись, она со всей возможной скоростью забралась в экипаж. Джайну от падения лицом на мостовую удержал профессор, и они вдвоём махали вслед лакированной коляске князя Ночи. Кира старалась не оглядываться, ей было грустно покидать Марселя, особенно сейчас, когда она осмелилась к нему прикоснуться, а он в ответ поцеловал её так сладко. Но рядом элегантная и расслабленно жмурился на утреннем солнце Алистер, не давая ей даже минутки, чтобы предаться печали. Итак, леди Ларетта, я отослал Белинде вестника с наказом приготовить для вас гостевой флигель, она ждёт вас с нетерпением. Благодарю, несколько официально ответила Кира. Она всё ещё сердилась на вампира за то, что он прервал её поцелуй с профессором. Это было грубо. Да и Лоретта не давала князю ни малейших авансов. Друг, знакомый, наниматель в спасении Белинды, не более. Алистер уловил нюанс в обращении, но проигнорировал его, продолжая расписывать красоту и удобство гостевого флигеля. Шикарная ванна безо всяких призраков, просторная спальня. Ах да, Я отдал распоряжение специально для вас нанять повара в главный дом. Он связан клятвой на крови и не посмеет доносить на вас, как та старуха. Мой помощник пополнил гостевую библиотеку книгами по розыску, любовными романами и детективами. Никаких учебников по алхимии, уверен, вам очень понравится. К оказался изящной постройкой во внутреннем дворике особняка. К нему вела аллея, усыпанная золотисто-жёлтым гравием и обсаженная с двух сторон высокими туями. Князь тороторил без умолку, чего за ним раньше не наблюдалось, и к тому времени, как экипаж остановился у крыльца, Кира уже мечтала укрыться от назойливого собеседника в самом глубоком подвале. На пороге их встретила Билинда, похорошевшая, напоённая жизненной силой. Теперь она совсем не напоминала замученную двенадцатилетнюю девочку. За плечом книжной стоял ещё один вампир, худощавый, длинноносый, но вполне симпатичный молодой человек в угольно-сером камзоле. Алистер представил его. Илиан Аридейл, мой помощник и вероятный жених Белинды. Конечно, вспыхнула. Отец! Алистер мрачно сверкнул глазами. Не хочу, чтобы у леди Лоретты появился ещё один объект для внимания. Князь. Теперь уже Кира почувствовала себя оскорблённой. Я пошутил, прекраснейшая. Вампир склонился на другой девушке, коснулся поцелуем её дрогнувший пальцев и предложил: "Пройдёмте в дом, а то даже котята устали сидеть в корзинке". Во флигеле, который им больше напоминал небольшой загородный дом, действительно всё было приготовлено для приёма гостей. Белинда радостно улыбаясь провела Киру по трём приготовленным для неё комнатам. В спальню я выбрала именно эту, она самая тихая и уютная. Отец сказал, что вам нравятся пастельные тона. Так что я распорядилась изменить цвет стен, повесить новые балдахин шторы. Гера ходила следом за юной вампиршей и изумлялась. Если в особняке она видела строгие готические покои, то здесь стены укрывала дорогая ткань. Под ней наверняка был проложен войлок, чтобы спальня гостей стала теплее, уютнее и тише. Светло-лиловый балдахин с пышными темно-лиловыми кистями и серебристо-розовой каймой окружал широкую кровать. Бархатные портьеры сложного кроя отсекали солнечный свет и шум за окнами. В купальне, выложенной малахитовой плиткой, Киру ждали полотенца, лавандовое мыло и местный аналог шампуня. А ещё полдюжины баночек дрядской косметики для лица и тела. Третьей комнатой для гостей стал милый будуар в тёплых бежевых тонах, в уголке которого притаились миски с печенью для мантикор. К этому моменту котята вовсю рвались на свободу, выскочив из наскочившей корзинки, они первым делом убедились, что хозяйка рядом. Потёрлись на сами, ставили метки, а потом не мешкая, рванули за добычей. Все присутствующие невольно рассмеялись, любуясь малышами. Потом хозяева оставили Лиделуту одну, чтобы она могла привести себя в порядок с дороги, а через полчаса пригласили к столу в главный дом. Князь желал похвастаться искусством нового повара. И неважно, что хозяева дома пили эльфийскую воду, гости подавали изысканные блюда, достойные всяческих похвал. Отведайте это нежнейшее соте леди Ларетта. Клыкасто улыбался князь. если судить по запаху, мой повар старался изо всех сил, и у него получилось весьма похоже на то блюдо, которое подавали на обеде у владычицы небес. Надеюсь, вам понравился флан. Белинда довольно подпрыгивала на месте от избытка энергии. Это так красиво, когда на поверхности десерта пляшет огонь. Вначале Кира с удовольствием пробовала все блюда но под конец трапезы, запросила пощады и прогулки. Всё было очень вкусно. Князь: "Ну, пощадите, я скоро скончаюсь от переедания. Может, пройдёмся по саду? Я видела там прелестные клумбы". Гулять в саду мужчины не желали, поэтому перебрались в кабинет князя, прихватив бутылку эльфийской воды, а Кира и Белинда гуляли до темноты. Они болтали о нарядах и лентах, любовались цветами и даже пели. У юной вампирши оказалась великолепная оперная сопрано. Когда стемнело и Ларетта начала зевать, княжна проводила гостю до флигеля и оставила отдыхать.